Глава вторая. Мы умираем. Таков, возможно, смысл жизни. Но мы развиваем язык. Таково, возможно, мерило наших жизней. Тони Моррисон. Нью-Йорк Таймс. Любимая всеми писательница Кассандра Бонд скончалась в возрасте 62 лет. Кассандра Бонд, чьи насыщенные адреналином и напряжением романы дали начало новому жанру феминистического триллера. Скончалась в среду утром в Бэйтес, Мэриленд. Мисс Бонд умерла дома после недолгой борьбы с раком поджелудочной железы, сообщил Тей Маршал, давний представитель мисс Бонд по связям с общественностью. Авторский путь Бонд начался с трагедии, оставшись вдовой с двумя маленькими дочерями после безвременной кончины мужа, британского педагога Джека Грейсона. Мисс Бонд, бывшая медсестра скорой помощи, начала писать, и сейчас способ справиться с горем утраты. В 2017 году она призналась в интервью Times: "Этот Джек всегда хотел стать писателем, не я. Мне нравилось работать медсестрой. Ни о каком писательстве я в жизни не помышляла". Её дочь Анна Катерина Грин рассказывает: "Через 2 года после папиной смерти мама решила попробовать силы в писательстве и с удивлением обнаружила, что у неё это здорово получается". То, что началось как своего рода терапия, превратилось в одну из самых успешных в истории писательских карьер. Более 300 миллионов проданных книг по всему миру. Последний роман «Мисс Бонд. Столкновение миров» стал четвертым в серии Элери Доусон. Он в первый же месяц разошелся в количестве 15 миллионов экземпляров и до сих пор рекордную 21 неделю подряд занимает первое место в рейтингах как «НВАЙТИ» Так и USA Today. Недавно снятый по мотивам первого романа этой серии фильм Большой маленький мир за премьерные выходные принёс 450 млн долларов. Мисс Бонд написала 18 романов, 15 из которых стали бестселлерами. По 10 сняты блокбастеры. У Бонд остались две дочери: Анна Катерина Грейсон Грин и Сара Грейсон, а также двое внуков. Вашингтон-Пост. Критик Стив Кроган. «Никто не умел так, как Бонд, сочетать искусство держать в напряжении с искусством создавать глубоких персонажей. Мир литературы потерял настоящего художника». Твит Карен Сиглер, 11-классница из Джордан-Хай-Скул, Сэнди, штат Юта. «В жизни ни одной книжки целиком не прочитала, пока наш учитель не дал мне первую Элери Доусон». А теперь я все-все книги Бонд проглотила. От природы я не очень храбрая, но когда читаю ее книги, чувствую себя гораздо храбрее. NBC Nightly News. Импровизированные мемориалы знаменитой писательницы Кассандри Бонд продолжают расти рядом со Спиттлфилд-маркетом в Эст-Лондоне и у Бельведера в Сентрил-парке. Оба этих места неоднократно фигурируют на страницах произведений Бонд. Оплакивая утрату литературного кумира, Осиротевшие читатели несут туда цветы, свечи и книги, предназначенные для библиотеки Кассандры. Обзоры Рози, YouTube-канал Клепальщица. Слушайте, ну все же знают, что Эллиред Доусон самая крутая крутышка на свете. И мы все понимаем, чтобы такую написать, надо самой такой быть. Так что за тебя, Кассандра Бонд. Надеюсь, когда-нибудь я стану такой же сильной, как ты. Роуз Уэйт. Литературный тупик. Кто-нибудь, прекратите это уже. Если я увижу ещё хоть одну статейку про несравненную Кассандру Бонд, меня вырвет. Ну сколько можно? Эта дрянная богатенькая писака получила известность исключительно благодаря талантливым кинематографистам. Её книженцы продаются из-за фильмов, а не из-за её писательских способностей. CNN Популярная писательница Кассандра Бонд была похоронена в воскресенье на Парклаунском кладбище в Бэсте, штат Мэриленд, после частной службы в епископальной церкви Святого Иоанна. Заявление от имени семьи Бонд. От имени всей нашей семьи мы благодарим вас за неизсякаемую любовь к нашей матери и бабушке. Мы воздаём должное её бесчисленным достоинствам. Наша мама была самой великодушной, весёлой и мудрой женщиной, какую мы только знали. Наша жизнь никогда не станет прежней. LA Times. Пятая книга серии Элли Ридсон, её долгожданная заключительная часть, окружена самыми невероятными слухами и догадками. Один, близкий к семье писательницы, источник утверждает, что книга уже дописана, а другой, близкий к издательским кругам, сообщает, что рукопись так и не была закончена. От постоянного издательства Bond Aris Books комментариев получить не удалось. Май. Через 3 недели после маминой смерти Сара вернулась на работу, потому что не знала, что ещё делать. Таков был третий шаг в подробно расписанном Сибил Браун Бейкер плане под общим названием Найти новую нормальность. Пляжные шлёпанцы в план не входили. Каблук туфли сломался по дороге через кампус, застряв в щели между расшатавшимися плитками. Сара доковыляла обратно к машине, открыла багажник, И выудила из сумки, которую 9 месяцев как собиралась отдать на благотворительность в Гудвил, неоновые розовые шлёпки. Сара старалась не обращать внимания на постоянную тупую боль в животе, огнездившуюся там со дня маминой смерти. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Новая нормальность. Было тепло и солнечно. Студенты Мэрилендского университета высыпали на зелёные просторы Маккелдин Молла, ели Валялись с учебниками или спали прямо на траве. Сара прошествовала к своему корпусу, как была: в тёмно-синих укороченных брюках, приталенной рубашке и розовых шлёпанцах. Может, она смотрелась даже не очень дико, а наоборот, артистично, типа вольная душа. Несколько минут она усиленно пыталась притвориться, что так и есть. Не прокатило. На вольную душу она никак не потянет. Прямые каштановые волосы Сары были собраны в аккуратный хвостик. Последнее время ни на что больше её не хватало. Менялась только высота хвостика на затылке. Шлёпанцы честно шлёпали при ходьбе: громко, шлёпок, а потом что-то типа сдавленного писка. Новая нормальность. Когда Сара заваривала себе чай на факультетской кухне, туда вошла Бинтия. Она обняла Сару, С возвращением. Как ты? Ну, пришла вот. Она пожала плечами и поплотнее запахнулась в чёрный кардиган. Кондиционеры в помещениях работали прямо-таки агрессивно, такими темпами к следующей неделе Саре понадобится зимнее пальто. Нашла цветы, которые мы тебе на столе оставляли. Спасибо. Я люблю герберы. Минти улыбнулась, заправила за ухо каштановый локон. И налила себе кофе в кружку с эмблемой университета Северной Каролины. Поверить не могу, что ты решила вернуться на последней неделе. Твои занятия и есть кому проводить, ты же знаешь. А у тебя сейчас голова разболитса, едва по коридору пройдёшься. Сара открыла коробку с чаем. Надо начинать писать планы к следующему семестру. Ты же ненавидишь писать планы. Ну да. Сара медленно окала чайный пакетик в чашку, вверх вниз, вверх вниз. Она не была готова к выходу на работу, но и оставаться дома не хотела. Она старалась не замечать отравлявший кухню вечный запах разогретых макарон и застоявшегося кофе. Секретарша кафедры по имени Стефи Фринхаузер С поистине религиозным усердием вывешивала на холодильник объявление, уведомляющее сотрудников, что вся оставшаяся в холодильнике еда будет выброшена в пятницу вечером, никаких исключений, а также что ваша мама тут не живёт. Бинти прислонилась к кухонной стойке и окинула Сару озабоченным взглядом. Ты как? Только честно. Сара пожала плечами и положила в чай сахара. Говорить о случившемся было всё ещё тяжело. Видимо, почувствовав это, Бинти сменила тему и защебетала о своём новом курсе литература и кино. Было очень странно вести нормальные разговоры на работе, когда твоя личная вселенная так непоправимо изменилась. Они пошли в учительскую, потому что Бинти надо было распечатать задания к следующему экзамену. К слову, отличные тапки. Она показала на шлёпанцы Сары. Это кэ Пляжный стиль встречается с башней из слоновой кости. Мне нравится, Сара покачала головой. Не спрашивай. Пока они шагали мимо изнурённых недосыпом студентов, впившихся усталые глаза в учебники и конспекты, Бинси продолжал отрещать о федеральных новостях. В учительской висели новые объявления от Стефи с новыми дополнительными правилами пользования ксероксом и почтовыми ящиками. «И еще одно, гласившее «стулья использовать только по назначению».» Бинти хлопнула по объявлению. «Что за животные тут работают? По-моему, этого как-то мало». Схватив маркер, она написала на двух листках бумаги. «Просьба не лизать стены и...» «Осторожно, острые края! Не ешьте это объявление!» И приклеила их скотчем к стене. Сара засмеялась. Бинти явно гордилась своим маленьким актом гражданского неповиновения. Университетские кампусы порой – сплошное гнездо противоречий. Сара подошла к своему почтовому ящику и вытащила стопку внутри университетской корреспонденции и листовок с объявлениями и новостями за последние несколько недель. Прихлебывая Эрл Грей, она принялась разбирать накопившиеся. «Чудесные новости!» – Бинти хлопнулась на стул напротив нее. Я тут потянула за кое-какие нити и выцарапала для тебя место в новом комитете по визуальной риторике. Очень украсит твое резюме, когда ты в следующем году будешь подаваться на позицию старшего преподавателя. Не уверена, что стану снова пытаться. Ну, конечно, станешь. Визуальная риторика не то чтобы мой конек. А что твой конек? Почему у всякого обязательно должен быть свой конек? Может, некоторым это вовсе и не к чему? Огрызнулась Сара. Получилось куда эмоциональнее, чем она собиралась. Бинти серьёзно посмотрела на неё. А может, твой конёк это душевные открытки International? Сара наморщила лоб. Они завернули три моих последних проекта. Что? Когда я не смогла больше писать тексты про рак, потому что, ну, понимаешь? Они поставили меня на юбилее, но сказали, тон у меня какой-то не такой. Бинци чуть не подавилась кофе. Тон? Моё начальство сказала, как у хмурой акулы. Бинци сжала губы, явно пыталась не смеяться. Я бы такие открытки покупала. Сара вздохнула. Суровая правда жизни заключается в том, что из меня даже автор поздравительных открыток никудышный. По-моему, Они там меня жалеют. Перевели меня в сестринскую компанию. Клевые купоны. Судя по всему, это самый крутой в мире сайт по продаже онлайн-купонов. Ну, хоть что-то. О, да. Видела бы ты мой маленький шедевр об ожерельях из пресноводного жемчуга. Стремительно распродается. Всего 39,99 доллара. Слушай, ну уж ты-то непременно найдешь нужные слова. А пока просто знай, что у тебя есть варианты. Встреча комитета завтра в посудомоех и поэтах. Обсуждаем программу курса. Если хочешь, присоединяйся. Я подумаю. Честно, ужасно рада, что ты пришла. Я сомневалась, вернёшься ли ты. Почему бы я вдруг не вернулась? Ну, знаешь? Что знаю? Не то, чтобы теперь тебе нужны были деньги, наследство твоей мамы. Ну, то есть я как-то думала, тебе теперь нет необходимости работать, то есть вообще. При желании. В смысле, теперь ты могла бы делать что угодно. Мама никогда не переставала работать. С чего бы мне вдруг переставать? Конечно, ладно, неважно. Забудь. Бинти подошла к принтеру и надорвала обёртку новой пачки бумаги. Сара вытащила свой ноутбук и барабаня пальцами по столу, подождала, пока он включится. Мы с сестрой сегодня после работы встречаемся с маминым юристом. Он сказал, это по поводу маминой книги. Скорее всего, просто какие-то документы подписать. По поводу пятой части? Наверное. Нью-Йоркер пишет, надо бы устроить конкурс, кому его дописывать. Винти положила бумагу в поднос и задвинула его в принтер. Типа от каждого автора по 60 страниц текста, и у кого лучше получится. Книга уже написана. Сара набрала пароль и отпила ещё чая. Правда? Ты её читала? Нет, но мама самый ответственный человек в мире. Она просто не могла оставить незаконченный текст. Когда Кассандра заболела, вопрос о пятой книге и правда возник. Она заверила Сару и Ану Кат, что с книгой всё улажено. Это и не удивляло. Кассандра Бонд всегда опережала график. Бинти оперлась на принтер, из которого начали вылезать страницы. «Поразительно просто. Я о твоей маме. Закончить книгу, несмотря на рак и все такое». Сара замигала, смахивая слезу. Бинти повернулась к принтеру, а Сара открыла электронную почту. И тяжело вздохнула. 402 непрочитанных письма. Принтер резко перестал работать. Бинти вытащила поднос и с силой загнала его обратно. «Чёртова железяка!» Сара показала на объявление. «Просьба не ругать и не бить принтеры!» Бинти снова стукнула принтер. Он заработал. На лице у неё отразилось удовлетворение. Сара захлопнула ноутбук. «Отвлеки меня от всего этого. Расскажи про ваш курс о литературе как кинематографе». «Запросто, хотя и так половина экзаменационных работ посвящена экранизации Лерри Доусон». Она подняла распечатку с вопросами. «Я даже включила один вопрос по ней в программу экзаменов». Сара закрыла лицо руками и застонала. «Сара, прости!» Бинти скомкала лист и швырнула в корзину. Промахнулась. Листок приземлился рядом с призывом соблюдать чистоту. «Забудь ты про эту Эллере! Хочешь хорошенько треснуть какой-нибудь принтер?» Сара сживала четыре таблетки от изжоги и отправилась к себе в кабинет. После работы по дороге к юристу Сара заехала на кладбище и поставила на мамину могилу вазу с герберами. Она приезжала сюда каждый день. Могила с редкими прядками сухой травы всё ещё выглядела совсем свежей. Сара наклонилась и коснулась ладонью земли, влажной после ночного ливня, но тёплой от солнца. Глубоко вздохнула, пытаясь почувствовать близость матери, её присутствие. Пока она возилась с цветами на могиле, зазвонил телефон. Запыхавшаяся Анна Кац сообщила, что её дочке Ливе в школе стало нехорошо, поэтому она едет забирать её и на встречу не успеет. Прости, что бросаю тебя одну. Может, перенесём? Дай Анне Кац волю, она до сих пор водила бы Сару через парковку за руку. Я вполне справлюсь. Уверена, там ничего особенного. Занимайся Ливи, а я тебе всё расскажу. Сара нежно погладила влажную землю на могиле матери и зашагала обратно к машине.